Глава 14. «Весь день я провела в компании Татьяны и детей, наслаждаясь общением с ними». Века тщательно пыталась произнести «мама», и в конце концов, после неизвестного числа попыток, у нее появилось нечто очень-очень похожее. ма ма а От этого замерли и я, и няня. «Кажется, наша упрямица все-таки смогла добиться своего», заметила Татьяна. Будто в подтверждении ее слов девочка авторитетно повторила «Ама» и довольно улыбнулась, сверкнув двумя зубами. Марк, насопившись сердито, смотрел на нее и пытался повторить, только вот у него ничего не выходило. «А-а-а!» твердил он. «А-а-а!» «Ама!» Вика швырнула в брата игрушку и тут же раздал рев. Едва подхватила мальчика на руки, заревела малышка, явно ревнуя меня к братишке. Татьяна, бросив взгляд на часы, качнула головой. «Кажется, кое-кому пора в кроватку. Время уже позднее». Посмотрев на детей, я согласно кивнула. «Это точно. Уже капризничают на пустом месте». Когда малыши уснули, отправилась в свою комнату. На мобильнике было одно сообщение от Богдана. Мужчина написал, что соскучился. А еще желал спокойной ночи. и ни слова о том, как прошел разговор с отцом Варвары или родителями. Видимо, не посчитал нужным рассказывать об этом, а может, просто не хотел волновать. В любом случае, я решила его не расспрашивать по этому поводу, посчитав, что он сообщит обо всем сам, если сочтет это нужным. Ночь прошла спокойно, а вот утро началось с неприятностей. Мне позвонила хозяйка квартиры и недовольным тоном заявила. «Яра, нам необходимо встретиться». Что-то случилось, осторожно поинтересовалась у нее. Владелица съемного жилья хоть и была требовательна, но обычно на личных встречах не настаивала. Ее вполне устраивали переводы раз в месяц и редкая проверка квартиры на чистоту и порядок. Поэтому такой звонок, как и недовольный тон, вызвали у меня недоумение. Приеду на квартиру и все расскажу. Понимаете, на данный момент я нахожусь за городом. Яра. На тебя жалуются соседи. Говорят, что ты водишь к себе людей весьма бандитской наружности. Давай встретимся и поговорим. Или ты планируешь в ближайшее время съехать? Нет, – поспешила заявить я. Во сколько вы приедете? К часу, – Послышалось в ответ. Хорошо, буду вас ждать, – заверила ее и завершила разговор. Бросив взгляд на часы, вздохнула. Богдан запретил покидать дом. Но сейчас был форс-мажор. Набрав его номер, решила все обсудить и договориться. Но автоматический голос механически произнес стандартную фразу о том, что абонент недоступен. Вскочив с постели, завернулась в халат и поспешила вниз. Елена Александровна колдовала над столом. «Доброе утро!» – поздоровалась с ней. «Доброе!» «Как ночь прошла!» «Замечательно! Вы Данила не видели?» «Нет!» – женщина качнула головой. «Яра, что-то случилось?» «Да». Не стало от нее ничего скрывать. Позвонила хозяйка квартиры. Она настаивает на личной встрече и ставит вопрос в категоричной форме. «Мне нужно ехать в город». Но Альфа запретил. «Знаю. Только что звонила Богдану по этому поводу. Он недоступен». «Перенеси встречу». Послышалось рациональное предложение. «Не получится». Спроси у охраны. «Они помогут с ним связаться», – посоветовала женщина. «Спасибо», – поблагодарив ее, поспешила во двор. Данила вызвали по моей просьбе, но мужчина, видимо, не особо торопился, потому что когда он вошел в дом, я уже успела позавтракать, а дети проснулись и сейчас обнимали меня с двух сторон, требуя внимания. «Как же они тебя любят», – промолвил мужчина с улыбкой, наблюдая за нами. «Мне нужно в город». Подхватив детей, поднялась с дивана. «Яра?» В мужском взгляде считался мой вопрос. Мол, мы же вроде договорились. Рассказав ему обо всем, в том числе и о попытке дозвониться до Богдана, я вздохнула. «Это, похоже, очень важно. Мне нужно ехать». Данил кивнул и достал из кармана телефон. Но у него связаться с Альфой не получилось. «Яра, я не могу нарушить приказ». «А я не могу не поехать». «Ситуация складывается так, что там остались мои вещи. Если съезжать, то сегодня. Надо забрать все и вернуть ключи. Если буду продолжать снимать, а мне предпочтителен именно этот вариант, надо встретиться и разобраться в недоразумении». «Давай я отвезу ключи», – предложил оборотень. «А мои вещи будешь собирать сам? Ты же не знаешь, где и что лежит. А потом все равно мне нужно встретиться с хозяйкой». Она женщина нервная. Не появлюсь, неизвестно, что подумает и что будет дальше. Не хочу я неприятностей». Данил несколько мгновений размышлял, а потом неохотно кивнул. «Хорошо, собирайся. Только быстро до квартиры и обратно». «Спасибо», – улыбнулась в ответ. Татьяна шагнула ко мне и протянула руки. «Давайте сюда наших шалопаев». Вика и Марк вцепились в меня с такой силой, что пришлось буквально вытаскивать пряди волос из цепких детских пальчиков. Наверх я поднималась под громкий рёв. Спешно переодевшись в удобные джинсы и футболку, собрала волосы в хвостик и, подхватив сумочку, поспешила вниз. Дети надрывались от крика. Если честно, я опешила. Никогда не видела двойняшек в таком состоянии. Они просто орали, захлёбываясь слезами. Татьяна выглядела испуганной, да и Елена Александровна заметно нервничала. Женщины трясли малышей, пытаясь успокоить, но вопли только усиливались. Увидев меня, Вика протянула ручки и зарыдала. «Ама! А!» – повторил за ней Марк. Удивленно посмотрев на детей, внезапно осознала, что их слезы совершенно не похожи на обычные капризы. Внутри что-то дрогнуло. Чувство тревоги переполнило сердце. Двойняшки словно пытались удержать меня. Так они вели себя впервые. Яра, мы едем. Данил заглянул в гостиную. Я уже отдал соответствующие распоряжения. Охрана ждет только тебя. Вновь посмотрев на зареванные мордашки малышей, бросила сумку на диван и качнула головой. Не едем. Передумала? В мужском голосе промелькнуло удивление. Как-то на душе тревожно. Наверное, мне стоит остаться дома. «Только вот что делать с ключами от квартиры и моими вещами?» «А может, я могу помочь?» Внезапно предложила Елена Александровна. «Боюсь, что хозяйка вас не знает и может получиться конфликт». Вздохнула в ответ. «Так позвони ей», — предложил Данил. «И предупреди». «Точно», — согласно кивнула. «Только вот сначала надо успокоить крикунов». Едва я подхватила на руки Вику, она присихла. А следом за ней замолчал и Марк. Блаженная тишина. Пробормотала Татьяна, а осознав, что произнесла это вслух, засмущалась. Решив поддержать ее, ухмыльнулась. Сказано, как нельзя точно. Достав телефон, позвонила хозяйке квартиры. Гудок, еще гудок, еще. На звонок довольно долго никто не отвечал. Может, она в дороге? Пробормотала я и снова набрала ее номер. Женщина ответила весьма нервно. «Слушаю. Это я. К сожалению, у меня не получится приехать». «Что это значит? Имей в виду. Если ты не хочешь пускать меня в квартиру, то у тебя ничего не выйдет. Есть же запасные ключи». «Подождите». От подобного ультимативного тона слегка опешила. «Я ни в чем не виновата. Приезжай и разберемся на месте». Послышалась в ответ, а затем моя собеседница бросила трубку. Я недоуменно посмотрела на Данилу и пожала плечами. «Надо ехать!» «Не надо!» Оборотень нахмурился. «Что-то мне все это не нравится!» «Елена Александровна, собирайтесь!» «Яра, ключи!» «Но...» «Яра, ключи!» Повторил мужчина и протянул руку. «Не переживай, мы все уладим и твои вещи соберем. Весьма сомневаясь в правильности этого решения, положила связку на мужскую ладонь. «Я жду в машине», – тут же сообщил Данил и быстро вышел из дома. «Елена Александровна, мои личные вещи в шкафу, в серванте посуда. В кладовке стоят коробки с зимней одеждой. А еще…» – сбившись, замолчала, а потом качнула головой. «Это очень плохая идея. Вы обязательно что-нибудь оставите». Яра Женщина коснулась моего плеча. Сделаем так. Как только приедем на место, я позвоню по видеосвязи и будем упаковывать твое богатство вместе. Согласна? Спасибо, выдохнула в ответ. Так, значит, договорились. А сейчас мне пора. Женщина поспешила во двор и скоро послышался шум мотора. А! Марк привлек внимание, демонстрируя свое желание покрепче прижаться ко мне. «Иди сюда, мой хороший», – протянула свободную руку, и малыш тут же оказался на моих коленях. «Может, вы пока погуляете, а я займусь обедом?», – уточнила Татьяна. «Конечно». Вскоре я с детьми отправилась в сад. Двойняшки абсолютно успокоились, затихли и, более того, на свежем воздухе стали засыпать. Прикрыв их пеленками, уселась на скамейку, то и дело бросая взгляд на мобильный телефон в ожидании звонка. Но вместо Данила позвонил Богдан. «Яра, ты где?» Услышала вместо приветствия вопрос, наполненный тревогой. «Дома?» Недоуменно ответила в ответ. «Точно?» «Да. А что случилось?» Проигнорировав мои слова, оборотень сообщил. «Я выезжаю и к вечеру буду дома». «Отлично!» «Ты почему звонила?» Наконец-то поинтересовался Богдан. Вкратце обрисовав ситуацию и тот выход, что мы придумали, я услышала. «Вы все правильно сделали. Тебе пока лучше не покидать поселок. «Почему?» «Приеду и все расскажу. Береги себя и детей». Мужчина снова повторил фразу, которую я от него уже слышала не в первый раз. «С нами все в порядке, не считая полного непонимания происходящего». «Яра, я все понимаю, но это не телефонный разговор. Наберись терпения». в последних словах прозвучали усталости и просьба. Видимо, все вышло совсем не так, как рассчитывал Богдан. «Хорошо, ждем тебя», — ответила я, решив не создавать лишних проблем. «Я так соскучился. До встречи», — и звонок был завершен моим собеседником. Не понимая, какие новости услышу, вечером посмотрела на детей. Почему-то казалось, что хорошего не будет. Малышня захныкала, и я, схватившись за ручку коляски, стала катать ее туда-сюда, стараясь снова убаюкать детей. Когда они утихли, бросила взгляд на часы и поняла, что Данил уже давно должен был оказаться на месте, но почему-то так и не позвонил. Разволновавшись, набрала его номер, но ответил автоответчик, сообщивший о том, что абонент находится вне зоны действия сети. Это было очень странно, ведь Данил всегда находился на связи. Сердце сжалось в предчувствии беды. Промелькнула мысль позвонить Елене Александровне, но тут я поняла, что ее номера у меня нет и никогда не было. Дети безмятежно спали в коляске. Оставив их в тени дома, направилась к охране. При моем приближении мужчины у ворот встрепенулись. Один из них шагнул вперед и уточнил. «Яра Олеговна, что-то случилось?» «Я не могу дозвониться до Данила». «Наверное, он занят». «Как освободиться, перезвонит», – сухо ответил мужчина. «Или у вас срочный вопрос?» Незнакомец в камуфляжной одежде выглядел очень грозно. Хмурый взгляд и суровые черты лица невольно создавали отталкивающие впечатление. Оборотень говорил сухо, очень отстраненно, словно ему со мной совершенно не хотелось общаться. «Так что?» – уточнил он, поторапливая с ответом. В другой ситуации я бы просто ушла, потому что не хотелось быть навязчивой. Но не в этом случае. Вы не поняли, Данил вне зоны доступа. Незнакомец вел брови на переносице. Елена Александровна должна была позвонить мне, как только приедут. Они давным-давно уехали. А вы сами ей звонили? У меня нет номера. Мужчина, поджав губы, достал из кармана мобильный телефон. Прошло несколько секунд, а затем он задумчиво промолвил. Тоже вне доступа. Может, что-то случилось. Он снова набрал чей-то номер, а потом послышалось ругательство, совершенно не предназначенное для дамских ушей. Достав рацию, охранник кому-то сказал. «Общий сбор. Срочно». А затем, посмотрев на меня, мужчина промолвил. «Яра Олеговна, вам лучше вернуться с детьми в дом». «Данил» в ужасе прижала ладони к щекам. «Они попали в беду?» разберемся, Возвращайтесь в особняк». И сейчас это была не просьба, а самый настоящий приказ. Я спешно направилась к детям. Пока подкатила коляску к крыльцу. Пока позвала Татьяну, чтобы она помогла занести спящих детей. Ворота открылись. Я увидела у дома вереницу темных внедорожников. Обородень, с которым я разговаривала, и еще несколько мужчин быстро запрыгнули в машины и тут же тронулись с места. Ворота спешно закрылись, и по периметру рассредоточилась вооруженная охрана. Особняк стал напоминать военный объект, иначе и не скажешь. «Татьяна, мне страшно!» – прошептала я, прижимая к груди Марка. «Все будет хорошо!» Женщина, улыбнувшись, постаралась меня успокоить, но по ее глазам было понятно, что она тоже напугана. «Идемте в дом. Хотите кофе?» Нет. Качнула головой, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. Марк на моих руках захныкал, словно ощутив мою тревогу. Уложив малыша в кроватку, посмотрела на няню и попросила. «Присмотрите за детьми, пожалуйста». «А вы куда?» «Позвоню Богдану». Решительно ответила я и покинула детскую. «Он должен знать. А если выяснится, что все в порядке?» «Хорошо бы». Буркнула в ответ и направилась в свою комнату. Всех на постель несколько мгновений смотрела на номер. После слов няни появились сомнения, что может я все-таки зря подняла панику, ведь бывает так, что связь внезапно пропадает по вине сотового оператора. Но интуиция подсказывала, не все так просто. Решив, что оборотень должен обо всем знать, нажала на кнопку вызова. Богдан ответил почти сразу. «Слушаю». Его голос был напряжен и весьма сух. «Я помешала?» Осторожно уточнила, удивившись холодному отстраненному тону. «Нет. Говори, что хотела». Телефон Данила недоступен, как и Елены Александровны. «Я уже в курсе», — послышалась в ответ. «Не волнуйся. Мои ребята совсем разберутся. Перезвоню позже». А потом связь внезапно оборвалась. Богдан разговаривал со мной так, словно устал от меня и побыстрее хотел отмахнуться. Но я ведь позвонила не от скуки. Разозлившись и на него, и на себя, бросила телефон на постель, мысленно пообещав, что больше ему вообще звонить не буду. Никогда. А потом, глубоко вздохнув, попыталась успокоиться. Здравый смысл подсказывал, что если Богдан говорил со мной в таком тоне, возможно, так было необходимо, ведь совершенно неясно, что у него там происходит. Если честно, я не знала, что уже и думать. Было непонятно, кому можно доверять. А кого надо опасаться? Хотелось обыкновенного человеческого спокойствия. За окном послышался шум. Увидев, что во двор въезжает машина, я поспешила вниз. Выбежав на крыльцо, замерла, а потом охнула. Из автомобиля очень осторожно. С помощью других мужчин вышел Данил. Мужчина был в почти бессознательном состоянии. Волк с трудом волочил ноги. И казалось, что если его перестанут поддерживать под руки, он сразу упадет. Одежда была в пыли и в крови. Стало понятно, что произошло нечто страшное. Бросившись к нему, я воскликнула. «Данил!» Меня осторожно в сторону отодвинул тот самый мужчина, с которым я разговаривала у ворот некоторое время назад. «Яра Олеговна, не надо. Сейчас он в таком состоянии, что почти не контролирует своего зверя. Если произойдет смена облика, вы можете пострадать. Что произошло? Где Елена Александровна? Все потом. Он отмахнулся от меня и дал команду своим людям. Надо отвезти его в комнату охраны. Стойте!» Схватила его за руку, вынуждая остановиться. «Как ваше имя?» «Егор», буркнул мужчина. «Егор, Данил будет жить?» Хрипло спросила я, опасаясь услышать отрицательный ответ. «Будет». Только сейчас нужно ему помочь. Простите, но мы теряем время. Кивнов предложила. В доме полно свободных комнат. Зачем размещать Данила в комнате охраны? Он ранен. Ему нужны условия, удобства. Да, вы правы. Егор кивнул. Ребята, давайте в дом. Я поспешила вперед. Перепрыгивая через ступеньки, влетела в детскую и выпалила. Татьяна, надо выделить Данилу комнату. Он ранен. Сказали, почти не контролирует зверя. А где Елена Александровна, вообще непонятно. С каждым моим словом женщина становилась все бледнее. На ее лице читалась растерянность, а в глазах паника. Но волчица быстро взяла себя в руки. Моментально собравшись, она промолвила. «Сейчас все сделаю. А вы оставайтесь с детьми. И, пожалуйста, не покидайте детскую». Поймав мой вопросительный взгляд, женщина пояснила. Здесь самое безопасное место. Зверь никогда не тронет щенков. А вот человека... Я пока не знаю, насколько все серьезно, поэтому будьте тут». «Хорошо», – выдохнула в ответ. Татьяна выскользнула из детской и плотно закрыла за собой дверь. Присев на кровать, я посмотрела на притихших детей, сидящих в кроватках. Я не понимала, что произошло по дороге. Но теперь было точно понятно, что двойняшки спасли меня. Ведь если бы не их истерика, с Данилом направилась бы я. И, видимо, вряд ли бы выжила. Неужели это была ловушка? Но как хозяйка квартиры к этому причастна? Да и вообще, кому это нужно? Хотя ответ очевиден. Видимо, бывшая невеста решила устранить преграду в виде меня. От этой мысли я вскочила и заметалась по комнате. Принимать правду было сложно, но и отрицать очевидное глупо. осознание факта что кто то хотел меня убить приводило в ужас ведь было понятно что варвара не остановится амма амма амма закричала века привлекая внимание вздрогнув я подошла к детской кроватке и ласково спросила что моя хорошая девочка протянула мне пустышку и важно произнесла и спасибо усмехнулась в ответ но это твоя соска Нахмурившись, малышка несколько мгновений задумчиво смотрела на меня, а потом всунула пустышку в рот, решив, что такая ценная вещь нужна ей самой. «Ы!» — Марк эмоционально замахал ручками. «Ы!» — протянула ему игрушку. «Не надо кричать!» В коридоре послышался какой-то шум, топот, голоса. Вскочив, прильнула к двери, пытаясь понять, что происходит. Фразы звучали обрывочно. Можно было разобрать только отдельные слова. Пули, оборот, больница, критическое состояние. Двое замечательных людей пострадали из-за меня. Пронеслась мысль, и я уткнулась лицом в ладони, чувствуя безмерную вину. Ведь это я настояла на поездке, а сама не поехала. О судьбе Елены Александровны старалась не думать. Сердце сжималось в тревоге, и в голову лезли ужасные мысли. Но я понимала, надо дождаться новостей. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем дверь в детскую открылась. Вскочив, бросилась к Татьяне. Ну что там? Все в порядке. Данил спит, и его жизни больше ничего не угрожает. Очень скоро он восстановится. Я видела его. Насколько серьезное ранение. Яра. Наша раса обладает ускоренной регенерацией. Все процессы в организме происходят намного быстрее, чем у людей. Главное – достали из тела пули. Теперь самое важное – сон и хорошее питание. «А где Елена Александровна? Что случилось?» «Егор в гостиной. У него есть к вам несколько вопросов. Он обо всем сам расскажет. Я невольно покачнулась и, чтобы не упасть, схватилась рукой за косяк. Что с вами?» Женщина взволнованно посмотрела на меня. «Она жива?» — хрипло спросила, а потом зажмурилась, боясь услышать жуткую новость. Татьяна сразу поняла, о ком идет речь. «Яра, да, успокойся», — открыв глаза, уточнила. «Точно жива?» «Да», — ответом был кивок. «Но подробности мне неизвестны. Егор все расскажет». Я быстро поспешила вниз.